Все сбылось. Дороги превратились в кашу. Я пробираюсь в стороне. я с сглинный лед как тесто к вашу, плетусь по жидкой размазие. Крикливо пролетает сойка пустующим березняком, как не готовая постройка. он высится порожником. Я вижу сквозь его пролеты всю будущую жизнь насквозь все до мельчайшей доли соты в не оправдалось и сбылось я в лес вхожу и мне не к спеху пластами оседает наст как птицы мне ответит эхо мне целый мир дорогу даст Среди размокшего суглинка, где обнажился голый грунт, Щебечет птичка под сурдинку с пробелом в несколько секунд. Как музыкальную шкатулку ее подслушивает лес, Подхватывает голос гулка и долго ждет, чтоб звук исчез. Тогда я слышу, как верз запять у землемерных вех хрустят шаги. Из деревьев капит и шлёпается снег со скрех. 1958 год.